Глава 16. Один шаг до ветерана. Два Нерея отозвала действия своего телекинеза, и кошка-девочка Сати Лупергот аккуратно приземлилась на пол. Ушки тут же прижались к голове, а пушистый хвост обвил ногу. «Так она метаморф?» Перестав смеяться, Персифона, чуть прищурившись, взглянула на иномерянку. «Уже достигла ранга учителя? Три? Неплохо!» «Метаморф? У меня аж дыхание перехватило!» «Сати, у тебя же родство с пространством!» Кошка-девочка испуганно глянула на меня. «Вы знаете меня?» Девушка затравленно огляделась. «Где мы? И кто вы вообще такие?» «Черт возьми!» «Если Сати в новой жизни метаморф, то это меняет все выстроенные планы!» Путь развития метаморфов сильно отличается от пути развития привычных всем одаренных типа стихийников Земли или Огня. Они рождаются людьми, но уже где-то в возрасте 14 лет пробуждается их вторая звериная ипостась. Собачья преданность, кошачья любовь к ласке и даже стадное чувство овцы — это все про них. Ипостась, она же альтер-эго, — это звериная форма метаморфа, с которой они живут всю жизнь — на ранге «одаренного» — ноль, объем телесных изменений минимален. Но уже на ранге «учителя» — три, метаморф может менять все свое тело. Половина ищеек и силовиков в СБ Российской империи — это метаморфы. Почти у всех представителей их вида даже в облике человека невероятно сильное обоняние и сильная регенерация. Входя в ранг «магистра» — 4 и старшего «магистра» — пять, Метаморфы могут принимать полный или частичный облик иных зверей, близких к их ипостаси. Нерея схватила Сати за шкирку, как нашкодившего котенка. Воздух вокруг них загудел, немного исказился. На лице Гуру показалась мягкая улыбка. Слабое, но чистое родство с метаморфизмом. Нерея поставила пленницу на ноги и стала обходить по кругу. «Нет ни намека на родство с пространством». «Нет следов пластических операций и иных признаков смены внешности». «Михаил, это точно она?» «Абсолютно. Киваю без каких-либо сомнений. У нее родинка под левым ухом. Плюс она на имперском упомянула великого Итта и сказала, что боится пауков». Услышав последнее, Персифона многообещающе улыбнулась и протянула руку к партам, опутанным слоем паутины. Металлический стул зашатался, громыхнул о столешницу. Едва не перевернув его, вверх взлетела жирная паучиха размером с таксу. Удерживаемая телекинезом в воздухе насекомое отчаянно трепыхалась, шевелила жвалами, зловеще верещала и дергала всеми лапами одновременно. — Ой, мамочки! При виде паучихи Сати вся сжалась и попятилась к двери. — Значит, ты так-то нам нужен? Коварно улыбаясь, Нерея положила руку на плечо кошка-девицы. «Да не трясись ты так, Мур-Мур. Нам кое-кто сказал, что ты старший магистр в области магии пространства». Почуяв руку на плече, Сати нервно поджала ушки. — сказал. «Дан Двурукий». Принимая правила, тоже перехожу к угрозам. При упоминании погибшего целителя в глазах Сати заплескался откровенный ужас — «Да, тот самый, которому Катарина кинжалом из голубой стали снесла голову. На момент переноса в наш мир Дан был еще жив. Технически. Он очнулся в той же самой школе, что и вы в Стародубске, только находился на этаж выше. Дальше найти вас оказалось вопросом времени. Показываю притихшей кошке свою ладонь. Ваши души вселились в новые тела. При этом отпечатки пальцев остались те же, что у прежних владельцев тела. «Так что найти вас было довольно просто». «Но я больше не магистр!» — прошипела кошка, нервно поглядывая на Нерею. «После возрождения в этом мире нам достались тела с не самым хорошим родством. Катарина стала слабым ментатом, а Ламанш алхимиком, едва-едва дотягивающим до родства в две полных единицы. У Жако так и вовсе полное отсутствие родства без дополнительных свойств. Его поставили в мастерской артефакты заряжать». Если бы не развитая власть, нас бы вообще ни в одну академию не взяли. Кошка всплакнула. «Мне позволили проучиться в обществе матери-земли всего-то 9 месяцев. То старичье даже ранг ветерана два к концу года никак не впечатлил». Нерея усмехнулась, видя мое удивление. «Их разделили до влатов». Гуру задрала воротник из комплекта горничной на шее кошки. Из-под одежды показался штрих-код, выгравированный на коже. Видишь, это метка прусского военнопленного. Семьи стараются сильно не разделять. Одного из детей обычно отправляют в соседний город. Сбежит один, казнят всех остальных. Группы типа одноклассников или сослуживцев дробят уже по максимуму, создавая общественные ячейки. Принцип тот же. Сбегает один из ячейки, казнят всех остальных. Поэтому доносы в Пруссии процветают. «Разделяй и властвуй», — Персифона грустно покачала головой. «Вот из-за такой политики Опенгеймера и довели до самоубийства. Давить и угрожать — в этом вся местная политика. Девочка, ну или сколько тебе там? Хочешь сбежать из Пруссии?» «Нет, не хочу». Сати еще раз испуганно осмотрела нас троих. «Вы же не из СС, правда?» В памяти защелкали не самые приятные воспоминания о Пруссах. Вторая мировая не прошла бесследно для западной части Российской империи. СС? Ну да, точно, Штуцштафе. Оно же СС и отряд охраны. Бойцы, занимающиеся отловом врагов режима, преимущественно внутри страны. Назвать их мясниками значит оскорбить честных и порядочных работников скотобойни. Это даже не люди, а бешеные звери в человеческом обличии. Только сложив картинку воедино, до меня, наконец, дошло, за кого именно нас приняла запуганная девица. «Мы из другой страны, Сати. Качаю головой и чувствую в душе легкое отвращение. Это же... жуть! Нас приняли за спецотряд СС. Мне жаль, что у великого дома Лупергот судьба сложилась не лучшим образом. Я видел падение вашего дома и знаю, что вас в мире Великих Островов ждут потомки. Поэтому мой тебе совет... «Если хочешь сбежать из Пруссии, сотрудничай с этими дамами». Кошачьи ушки Сати задергались после моих слов. «Ты видел?» — произнесла она удивленно. «Правда видел? Твой голос не дрожит, и ты пахнешь... грустью?» Девушка прищурилась, прожигая меня взглядом. «И ты не дан двурукий. Его цинизму позавидовал бы даже прусский император». Сати перевела взгляд на Персифону и Нерею. «Ученик — один, и два архонта — шесть. СС не стали бы разоряться на такие кадры ради зверолюдки». Персифона, как бы невзначай, на метр приблизила жирного паука к Сати. Жуткая насекомая отчаянно верещала, барахтаясь в воздухе. Метнула струю паутины и даже плюнула чем-то вроде яда. Кошка, побледнев, сделала шаг назад, упершись в запертую дверь. «Все, все!» «Я готова сотрудничать!» Пара почти плачущих глаз уставилась на меня. «Только вытащите меня из Пруссии! Ей-богу, я уже устала работать официанткой горничной в мейд кафе Следующие несколько часов Сати, как нерадивую студентку, гоняли по всем учебным предметам, связанным с пространственными перемещениями. Методы открытия порталов, виды и количество используемых рун — Связь между путеводными камнями, волнами резонанса и расходом энергии. Нерея своим гипнотическим голосом ввела Сати в трансовое состояние и шаг за шагом выявляла границы ее познаний. Девушка с затуманенными глазами вспоминала то, что наверняка сама уже забыла. «Потрясающе!» Едва слышимо прошептала Персифона, глядя на формулы, выписываемые на доске аудитории. «Магическое развитие их мира в корне отличается от нашего». Так же, как эльфы научили нас владению силой, так и их мир подвергся гонениям со стороны демонов Хеймдаля. Их вторичный алфавит рун больше, чем у нас, а те, кто достиг уровня старшего магистра, 5, могут использовать и третичный. Количество и вариативность техник больше земных почти в два раза, но в то же время их технологическое развитие отстает от нас лет на сто, если не больше. Архонт, сама не заметив, тоже впала в транс» но уже через минуту тряхнула головой, сбрасывая на вождение. Нам это поможет, указываю пальцем на потолок. Попасть туда. О да, определенно. Перси уверенно кивает на постепенно заполняющуюся доску. Шестой и седьмой руноглиф нере могла угадывать за счет своего аспекта 6, но даже так точность перемещений получалась не выше 70%. Все время возникают неизвестные переменные в расчетах. «А этой девушке, Сати, известны точные формулы для вычисления руноглифов. Из-за постоянной близости с демонами Хеймдаля, знания о законах перемещения в пространстве стали залогом выживания их человеческой цивилизации». Эм. тогда...» Архонт, взглянув на меня, сама догадалась, что мне интересно. «Не все сразу, Давлатов». Персифона, тем не менее, улыбнулась. «Нам с нере придется пару месяцев сопоставлять научные теории, формулы и константы из мира Земли и мира Великих Островов. Их движение мировых потоков маны кардинально отличается от нашего. То, что работало в мире Сати, не факт, что вообще будет работать у нас. Даже после разработки нужных формул минимум неделя уйдет на теоретические тесты, потом неделя на пробные переносы». «Ну, слава богу, хотя бы пара месяцев у меня есть, картинно вздыхаю». «Глядишь, успею найти боевую группу абсолютов. Семь». Архонт, улыбнувшись, покачала головой. «Да, Влатов, меня порой поражает, с какой легкостью ты смотришь на глобальные события, творящиеся вокруг тебя. Архонты, абсолюты, высокоранговые немертвые, а теперь еще и намеряне из мира великих островов. Все так. Вот только мои желания и амбиции находятся на еще более высокой планке». 13 сентября, суббота, остров Аран. Домой мне пришлось возвращаться в одиночку. Два Архонта, шесть, насели на Сати, заваливая ее вопросами о пространстве. В общем, фу-фу-фу эту научную тягомотину. Как именно Сати Лупергот вывезут из Пруссии уже не мое дело. Выходные прошли на удивление спокойно. В субботу прошел смотр наших военных сил». Патриарх Рода Хаммер приехал не один, а с компанией из еще пяти архонтов — шесть. Не факт, что сам техномант Абсолют-семь к нам присоединится в рейде, но минимум троих его бойцов мы точно заинтересовали. Это получилось сделать не столько за счет наличия у нас частной армии, сколько за счет Тихони Киллиана, молча ходившего с делегацией Рода Хаммер. В общем, обидно как-то... Разговорившиеся гости плавно переместились на верхнюю палубу Ивана Рогова. Столы, закуски и, разумеется, у всех бокалы с шампанским. Капитаны Лазуренко и Макаров вместе со старшими помощниками болтали с кем-то из рода Хаммер. В этот момент Килли прилюдно пожал мне руку и произнес так, чтобы все вокруг слышали. «Я в деле, Давлатов. Со мной будут две боевые тройки архонтов шесть». Лей-лей и Хомякович, само собой, тоже с нами. Мастер-тактик мне лукаво подмигнул. Ты уж не обидна нас процентом от добычи. Ой, да ладно вам, мастер Килли. Договоримся. Пожимаю плечами. Не в первый раз нам вместе дела делать. Пафос — наше все. Сам факт того, что Романов и Ко уже не в первый раз работают с Тихоней, это плюс уже в нашу копилку. Давлатов Старик Лиам Хаммер отцалютовал мне бокалом шампанского. «Итан тоже будет. Отправлю с внуком кого-нибудь из старших сыновей, чтобы за ним присмотрели». «Благодарю, мистер Хаммер». Улыбнувшись, отвечаю поднятым бокалом. «Через пару месяцев для вас, Лиам, тоже будет подходящее предложение». Килли с удивлением глянул на старика Хаммера, потом на меня. «Не Рея?» — произнес он удивленно. «Неужто?» «Да, мы в процессе подготовки. Киваю и чувствую, как на нас с мастером-тактиком скрестились взгляды всех собравшихся. Ключ к тому, чтобы повысить точность перемещения, уже найден. Думаю, вы раньше меня узнаете, когда все будет готово. Краем глаза вижу, как патриарх Рода Хаммер показывает мне рукой отопыренный большой палец и мизинец. Суть послания понятна. Звони, как будут новости. Обсудим». В воскресенье в порт приехали въедливые инспекторы от Ассоциации охотников. Брутального вида ребята в защитных костюмах с артефактными дозиметрами и так и эдак искали подвох в том, что зона загрязнения эманациями смерти рассосалась за каких-то 9 дней. Даже скважины пробурили, проверяя, не ушло ли загрязнение под землю. Но нет, все чисто. Был риск того, что мы привлекли к работе некромантов, а то и вовсе нежить потому мне и еще десятку сотрудников Порта Арана пришлось проходить тесты живых полиграфов, менталистов от ассоциаций, проще говоря. Но все обошлось, нам дали добро на постройку зданий и складов, начиная с понедельника. В середине учебной недели на кафедре целителей впервые поставили лекцию магистра Лей Джо. Занятие проходило уже не в самом здании академии, а на боевом полигоне для первокурсников. Выглядело это место как помесь регулярно разрушаемого тира и двухэтажного жилого дома с кучей картонных манекенов. Одна из сильнейших целительниц Арана суровым взглядом пробежалась по толпе. Тут собрались студенты первого, второго и третьего курса. В этот раз на Лейджо были одеты боевые латы. К спине прицеплен здоровенный тесак, длиною почти что с человека. «Не меч, не боевой топор, а именно тесак». «Со многими из вас мы знакомы по летнему лагерю Академии», — Лейджо остановила свой хмурый взгляд на второкурсниках. «А кое-кому родители напомнили, что неплохо бы взглянуть на другую сторону целительской науки. Мы лечим тех, кто ранен или болен. В бою, в тылу сражений, в госпиталях и мирной жизни. Но стоит помнить и то, что минимум третий из вас хотя бы раз придется побывать на поле боя». «Выпадет вам участь защищать честь рода или сражаться с монстрами — это другой вопрос. Суть в том, что вы хоть и целители, но должны иметь возможность постоять за себя и своих близких». «А что мы можем-то?» — неуверенно буркнул парень, на которого Лей Джо все это время недовольно поглядывала. «Меня вызывали на дуэль уже дважды. В первый раз ноги землей сковали, во второй раз кулаком ветра выкинули с ринга». Магистр вместо ответа еще раз орлиным взором окинула толпу. «Кто еще думает так же, как студент Гегельман?» Руки подняла половина студентов. Магистр усмехнулась. «Начнем по порядку. Если правила боя не запрещают, вы можете использовать артефакты и любое другое оружие. Особенно, если враг — монстр. Хорошо поставленный удар кулаком тоже никто не отменял». «Если верите, что сможете подняться выше уровня магистра, вам нужно пройти телесную трансформацию. Мы — целители. Помните, что нам эта процедура дается в разы проще, чем одаренным с родством». Лейджо Джо указала на ряд угольно-черных манекенов, стоящих позади нее на полигоне. «Перед вами силомер. Точно такой же стоит во всех офисах Ассоциации охотников. Можете бить его ногами, руками, оружием или техникой. Ваша задача — как можно быстрее набрать на нем тысячу баллов. Те, кто справится меньше, чем за 10 секунд, смогут в будущем получить лицензию бойца первого ранга. Лекция не продолжится, пока каждый из вас не испробует силомер». Рюхей нахмурился, смотря как народ кучкуется у манекенов. «Не понимаю, на что она рассчитывает. Разброс по силе у нас огромный». Японец, недовольно хмурясь, указал на третикурсников. «У них в группе почти все ветераны, два». «А десяток и вовсе до ранга учителя три добрался». «Смысл в том, чтобы знать свои сильные стороны». Сняв с себя рюкзак, разминаю кисти рук. «Куроки, сан, тебе не стоит отлынивать от тренировок. Рано или поздно боевые навыки обязательно пригодятся». Осмотревшись, понял, что не ошибся в догадках. «У большинства присутствующих студентов родство с пневмой слабее, то есть до трех единиц. Параметр власти наверняка в пределах тех же показателей». Быть может, есть сильный дар рода или находящийся под рукой боевой артефакт. А раз так, то чтобы набрать тысячу баллов за 10 секунд, народ будет применять самые разные тактики. В этом и смысл задания, выданного Лейджо. Вскоре настала моя очередь, встав перед силомером, попрыгал немного, разогревая тело. Шу! Шу! Наношу боксерскую двойку левой-правой, на предельной скорости, потом добавляю хук левой, вкладывая в удар технику паралича. «Дздынь!» На экране, висящем над манекеном, высвечивается надпись. «Первый, ЦД, Довлатов Михаил. 1,62 секунды, 2172 баллов». Народ загудел. Среди первокурсников раздались удивленные возгласы. Лей Джо, глянув на цифры, кивнула каким-то своим мыслям. «Недовольно бубня под нос, Рюхей пошел к манекену сразу после меня. Бум!» потом спустя десяток секунд. Бум! Первый ЦД Рюхей Куроки. 12,4 секунды. 1072 баллов. Японец поступил грамотно, вложив в оба удара по силомеру всю доступную власть. Но есть проблема в нерешительности действий и медленной скорости плетения техник. Будь на месте лейджо Джо инструктор по боевой подготовке, ни за что бы не принял такой результат. «Еще через десять минут мы снова собрались вокруг манекенов». «Надеюсь, все усвоили урок», — Лейджо указала на взрыхленную землю вокруг манекенов. «Цели можно достигнуть самыми разными путями. Кое-кто из вас применил артефакты. Другое личное оружие, дар рода, физическую силу. Инструментов много. Помните, что, оказавшись в условиях боя, вы не бессильны». Лейджо Джо кинула на меня знакомый взгляд. Магистр так обычно намекала на то, что стоит проявить особую бдительность. «Поговорим о том, что боевого целителя отличает от обычного. И нет, речь не о телесной трансформации». Целительница за секунду создала над рукой сложнейшую технику и швырнула ее в манекен силомер. Едва плетение сорвалось с ее пальцев, как оно тут же трансформировалось в огненный шар. Бум! Облако пламени затопило полигон». «Сегодня мы изучим азы продвинутых боевых техник». Лей Джо создала над ладонью еще одно плетение, как две капли, похожие на предыдущее. «Интересно, черт возьми». За следующие десять минут магистр приоткрыла завесу тайны. «Оказывается, существуют эти самые продвинутые боевые техники. Среди одаренных вплоть до ранга учителя — три». Они не особо популярны ввиду сильной потери в боевой мощи и завышенных требованиях по количеству точек фокусировки. На словах звучит все просто. Берем нейтральную технику-конвертер и подключаем к ней технику нужной нам стихии. Скажем, тот же шар огня. Вуаля! На выходе получаем целителя, способного метать шары огня. Дьявол кроется в нюансах. Плетение-конвертер — по сложности относятся к универсальным техникам ранга «Ветерана» — 2. 24 точки фокусировки. Плюс шар огня — еще 9. Итого 33 точки фокусировки. А это уже минимальная планка для ранга «Учителя» — 3. Потому не всякий «Ветеран» — 2 способен использовать продвинутые боевые техники. Они, безусловно, полезны. Мне бы точно не помешало иметь возможность наложить тот же воздушный пузырь при кораблекрушении — или разжечь костер в лесу огнивом. Для тех же артефакторов знания и применения конвертера и вовсе обязательны. Касаемо потери мощности у продвинутых боевых техник, то тут все еще интересней. У стихийников-огневиков одни формулы расчета, а у целителей другие. Лейджо Кашлину в кулачок произнесла. «При плетении техник огня, воздуха, воды и земли через конвертер» «На выходе остается лишь треть от их изначальной мощи. Те, у кого среднее родство с пневмой, могут применять техники ментата, но на выходе будет лишь одна шестая от первоначальной мощи». Магистр Пять усмехнулась, заметив удивленные шепотки среди студентов. «Ментатом вам не стать, но порой полезно успокоить разум пациента, особенно если последний имеет высокий ранг и буянит во время оказания ему помощи. И, наконец, тем из вас, кто обладает высоким родством с пневмой, доступны техники и пространства, Не радуйтесь раньше времени. На выходе из конвертера их мощность упадет в 9 раз. В реальном бою от таких техник нет никакого толку». Лей Джо еще что-то говорила, а я мыслями уже улетел черт знает куда. Охренеть! Это же получается, что боевой целитель может использовать все основные стихии. Шар огня, водяная завеса, воздушный таран. Можно просто ямку под ногами противника создать. Как говорится, сложно, но возможно. Про ментат вообще молчу. Поставить ментальный щит или наоборот заставить монстра атаковать своих — о технике пространства, тот же силовой барьер или лезвие из чистой силы. Магистр чуть повысила голос. «Переходим к практической части нашего занятия». Лейджо, вытянув руку, ловко создала над ладонью сложное плетение. «Это нейтральная техника-конвертер. Тем, кто сможет повторить ее до конца сентября, поставлю зачет автоматом». Руки движутся сами собой, повторяя сложный узор плетения. «Ну-ка...» А теперь вот так. Овладев этой техникой и войдя в ранг ветерана, два, я стану практически универсалом. По моим подсчетам это произойдет уже совсем скоро. Месяц, максимум полтора, и я смогу ставить доспех духа.